Второе. Всю ночь пластался над Успенкой неистовый ветер. По земле густо хлестал косой дождь и заквашивал на дорогах непролазную грязь. Утром, когда разведнелось, грустное тоскливое зрелище предстало перед глазами. Деревья стояли голыми, В тележных колеях и в лужах толстым слоем лежала листва, обитая за ночь дождем и ветром, а по небу тащились низкие пузатые тучи, сеяли мелкой противной моросью. В такую погоду дальше своего двора ни выходить, ни выезжать не хочется, разве что по большой надобности. Артемий Семенович задрал голову, поглядел в небо, надеясь отыскать чистый просвет, вздохнул и принялся натягивать на себя старую и стертую рогожу, чтобы избавиться от водяной пыли, которая промочит за долгую дорогу сильнее ливня. Дорога ему предстояла дальняя, до глухой таежной деревни Емельяновке. «Артемий Семенович!» — окликнула с крыльца Агафья Ивановна. «Тебя когда ждать нонче?» Он сердито мотнул головой и не ответил. «Отвяжись, глупая баба! Дорогу загадывать — последнее дело!» Шлепнул вожжами по мокрой конской спине и выехал за ворота. Легкая телега врезалась колесами в грязь и покатила, разбрызгивая жидкие ашметья вдоль по улице и дальше за околицу, где властвовал над всей округой тяжелый и влажный морок. Такой же безотрадный морок лежал и на душе Артемия Семеновича еще с той памятной ночи, когда Анна сбежала из родительского дома. Мало того, что перед всей деревней опозорила непутевая дочь, так еще и до куку родному отцу на шею повесила, девку-иностранку. Беда с этой девкой, со злости и от расстройства Артемий Семенович даже скинул с себя рогожу и яростно сплюнул на сторону. «Чтоб вам всем сквозь землю провалиться!» Обтер ладонью мокрое лицо и увидел, что на краю темного тучами затянутого неба проявилась светлая полоса. Вот и ладно. Может, разведняется, веселее станет. А там... Там, глядишь, и прежняя спокойная жизнь наладится. Он вздохнул крепче перехватил вожжи, и конь пошел убористой рысью. Девка-иностранка, которую подстрелил, а затем пожалел и не бросил на краю елани Артемий Семенович, проживала у него в дому уже больше трех недель. Оправилась от раны, даже щечки заразовели но большие черные глазищи смотрели по-прежнему испуганно, и по-прежнему добиться от нее чего-то вразумительного было невозможно. Лопотала по-своему, размахивала руками, пытаясь рассказать о себе, но Клочихины только и смогли уяснить, что зовут ее Луиза неведомое имя сразу переиначили в лизу и девка отзывалась всякий раз показывая на себя пальцем словно хотела спросить для полной уверенности меня зовете артемий семенович понимая что тайное ее проживание в дому долгим не будет досужие бабы обязательно разнюхают собрал особо доверенных и уважаемых мужиков у и выложил им всю подноготную. Мужики слушали, чесали бороды и дивились. «Это надо же такому делу случиться!» Подумав, решили, что Артемий Семенович поступил верно. Не следует по начальству докладывать. Урядник приедет, допросы начнутся, следствие. А им, Успенскому обществу, зачем такая колгота нужна? Но что теперь делать с девкой-иностранкой, не знали. Толкового совета не выдали, только хохотнул кто-то. А ты, Семеноч, на этой девке одного из парней своих обжени. «Ни у кого такой невестки нету, а у тебя будет!» Артемий Семенович, уловив насмешку, насупился и хотел уже осердиться. Но тут Иван Наздрюхин, мужик обстоятельный и умный, шлепнул себя ладонью по лбу. «Совсем забыл. В Емельяновку тебе надо ехать, Артемий Семенович. У меня кум там». Гостил у него по лету, так приходил к нему сыльный. Фамилию забыл. Мудреная ошибка. Вроде как Козлов, только с вывертом. Да он один такой в Емельяновке, любой покажет. Чешет не по-нашему, я те дам. Без запинки. Правда, и пьет без меры. самахонький, охлебает. а хлебает... Хоть конское ведро перед им ставь. Пока дна не увидит, не успокоится. Прямая тебе дорога в Емельяновку. Привезешь сыльного, поговорит он с этой девкой, И ясно станет, как дальше плясать. Против умного совета, А глупых Иван Наздрюхин никогда не давал, Не возразишь. И Артемий Семенович поехал в емельяновке добравшись до нее только к обеду он остановил первого встречного мужика и тот сразу же показал где живет сынный жил тот в маленькой бревенчатой избенке с провислой крышей ни крыльца ни синей не было и артемий семенович толкнув низкие двери сразу оказался в избенке где сидел возле окна, облокотившись о щелястый стол, худенький, нахохленный человечек с большущей копной волос на голове, которые торчали во все стороны. На носу у него поблескивали маленькие очочки в железной оправе. Артемий Семенович поискал глазами икону, чтобы перекреститься, но увидел в переднем углу только густую серую от пыли паутину. Крякнул и поздоровался. — И вам, уважаемый большущий, здравствуйте! — весело отозвался хозяин. Легко, почти невесомо, выскочил из-за стола и протянул маленькую сморщенную ладошку, похожую на птичью лапку. — Позвольте представиться... «Козелла Зелинский, Леонид Арнольдович, с кем имею честь и по какой надобности вы прибыли?» Артемий Семенович осторожно, даже боязливо, как бы не сломать, пожал протянутую лапку и степенно изложил. «Из Успенки я приехал, Артемий меня кличут» по батюшке Семенович, а по фамилии Клачихин. Надобность у нас такая, господин хороший. Он помолчал, затем рассказал, что случайно нашли они на краю Елани девку-иностранку, а как она там оказалась, неизвестно. И закончил. По-русски говорить не может — только по своему а мы чужого языка не разумеем вот и просим потому как наслышаны что вам иные языки ведомы забавно в нашей глухомане а на каком языке она говорит итальянский немецкий французский английский стеклышки очков По полутьме избы задорно поблескивали, а вздыбленные волосы на голове козел Лазелинского шевелились, будто под ветром. — Не скажу, не знаю, на каком она языке говорит. Вот и просим, за труды заплатим, если недорого. — А водочка у вас имеется? — И водочку найдем, и закусить. «Чем богаты?» «Ай, славно!» Козелозелинский шлепнул в ладошки, быстро переступил ножками, словно побежал на месте, и старая растрескавшаяся половица отозвалась прерывистым скрипом. «Ай, как славно! Поехали!» Артемий Семенович облегченно вздохнул. Когда сюда добирался... Готовился к долгим уговорам и побаивался, что заломит сильный несусветную цену. А вышло лучше и не надо. Про цену козел Зелинский даже не заикнулся. Морость после обеда исчезла, светлая полоса на небе ширилась и в округе становилась не так сумрачно. Заметно похолодало, и козел Засунул ладошки в рукава старенького кожушка, нахохлился и еще больше стал напоминать неведомую взъерошенную птичку, зябнущую на ветру. В Успенку приехали уже ночью, в глухой темноте, но Артемий Семенович, несмотря на поздний час, приказал Агафье Ивановне накрывать стол, не скупясь, как на праздник. Позвали Луизу, и она, тревожно оглядывая всех темными глазищами, осторожно присела на краешек скамейки. Замерла. Козел Лазелинский весело оглядел стол, плюхнулся на скамейку и потащил проворными лапками все подряд соленые грибы, картошку, мясо, бруснику, сало — приговаривая при этом, «Ах, какая прелесть! Ах, какая прелесть! Можно еще водочки плеснуть?» Когда он в третий или в четвертый раз попросил плеснуть водочки, Артемий Семенович засомневался. «Ты, мил человек, говорить-то по-иноземному сможешь?» «Я все могу, хозяин, не скупись!» Хлопнул еще стаканчик, закусил салом и, повернувшись к Луизе, быстро заговорил. Луиза, встрепенувшись, залопотала ему в ответ, говорила, не останавливаясь, долго. Козел Зелинский слушал ее, не перебивая, кивал лохматой головой, а когда она замолчала, он хмыкнул шлепнул в ладошки и повернулся к Артемию Семеновичу. Печальная получается повесть, хозяин. Девушка сия — француженка, Луиза Дювалье. И ехали они с мужем в наши благословенные края в качестве учителей французского языка. По дороге напали на них наши родные варнаки, Ограбили, как водится, ночь продержали в каком-то сарае, а после ее посадил к себе на коня один из разбойников и куда-то повез. Ехали всю ночь, под утро остановились на отдых, развели костер, а тут и вы пожаловали. Похоже, говорит она истинную правду». Я читал в губернских ведомостях, что в сиропитательном приюте французский язык будут преподавать. Значит, туда они ехали. А приют содержит на свои средства господин Луканин, купец первой гильдии. Так что все теперь ясно. Вези ее в Белоярск. Вези ее в Белоярск. К Луканину, издавай с рук на руки, живой и невредимый. Можешь еще и вознаграждение попросить. Господин Луканин, человек не бедный. За хлопоты твои какую-никакую сумму выложит. А сальце у вас замечательное, хозяин. Да и водочки пора плеснуть. Все уже наелись. Один только Козел Зелинский. Продолжал азартно таскать себе куски и кусочки, молотил, будто после долгой голодухи, и не переставал припрашивать водочки. Наконец он отвалился от стола, икнул и объявил. «Благодарю, хозяин! Сущее раблезианство! Теперь будет только великий Гомер!» ты знаешь кто такой гомер не слыхал я про такого степенно ответил артемий семенович и скомандовал сыновьям ребята разболокай его клади на лавку да шайку поставьте а то еще блевать станет Козел зелинский сладко потянулся на лавке под полушубком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 Веселая нынче ночка будет, и точно. Долго еще козел Зелинский оглашал избу стихами древнего гомера, пока не оборвался на полуслове и не уснул. Утром вскочил, как ни в чем не бывало, свеженький и бодрый, опохмелился, поел, и Артемий Семенович повез его в Емельяновку. По дороге он спросил у Козела Зелинского, «Поинтересоваться хочу, за какие грехи, мил человек, тебя в наши края определили? Большую, видно, провинность допустил». «Провинностей за мной почти нет, но много похоти и страсти к рифмоплетству». Козела Зелинский снял очки, Протер их и, близоруко прищуриваясь, продолжил. Проживал я тихо и скромно, имел хорошее ремесло, чертежное и рисовальное. Зарабатывал на хлеб и радовался жизни. Я в своем роде талант в искусстве. Любой чертеж, любую вывеску так могу изобразить, что глядят и ахают». Но допустил я неосторожность влюбиться в одну особу. И одновременно с этим чувством начал кропать стишки. Писал их по версте в день, никак не меньше. Владелец лавки, где я покупал бумагу, на меня молился. Такой прибыли ему никто не приносил, но особу мои стихи не трогали и она оставалась ко мне равнодушной. И вдруг в один прекрасный день говорит. «Я могу вам, Леонид Арнольдович, отдаться телом, но душа моя будет принадлежать только угнетенным людям. И стихи вы должны писать не о любви, а о борьбе с угнетателями». «Согласен, — говорю, — моя божественная» и на тело согласен без души, и на стихи согласен. С того времени в моих стихах гремели цепи, звучали проклятия тиранам, даже самого государя сподобился я помянуть недобрым словом, и много чего еще насочинял. А затем пришли жандармы, взяли меня под белый рученький. И отвели в кутузку. Суд приговорил к пяти годам поселения. И вот я здесь. Печально и грустно. Зато стихов теперь совсем не пишу. Обрезала. Нет худа без добра, Как гласит народная мудрость. А особо ваша, она куда делась? Папаша ее дивно богатый человек — И с большими связями. Дело смог замять, а саму особу от греха подальше увез в славный город Ниццу, где она сейчас и пребывает. Теперь у нее новая страсть. Она увлеклась спиритизмом. «Чем, — Чем-чем? — не понял Артемий Семенович. — Если просто чертовщиной. «Впрочем, ты же здравомыслящий человек, хозяин. Зачем тебе про эту чертовщину знать? Да и мне ни к чему. В Емельяновке на спиритизм моды нет. А вот, кстати, и деревня наша показалась. Благодарствую, хозяин. Если нужда будет, обращайся». Расстались они вполне по-дружески, и Артемий Семенович, возвращаясь домой, удивленно покачивал головой, вспоминая рассказ Сыльного, мудреную фамилию которого он так и не смог запомнить.